В каких только положениях не застывают мышцы лица. Бывает, родители не могут узнать собственных детей, настолько те меняются. Труп лежал на операционном столе посреди секционного зала. Клеметсон наддернул простыню, и присутствующие увидели тело целиком. Халворсон тут же отвернулся. Харри перед тем, как войти в зал, предложил ему специальную мазь, чтобы не чувствовать трупного запаха. Халворсон отказался. Температура в секционном зале номер четыре Института судебной медицины при главном государственном госпитале была минус 12 градусов, так что запах был не самое страшное. Халварсон закашлялся. «Согласен», — сказал Кнут Клеменсен. «Зрелище не из приятных». Харри кивнул. Клеменсен был хорошим патологом и проницательным человеком,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 «Что еще ты можешь рассказать нам, Клеметсон?» Клеметсон рассказал не так много о том, что согласно предписанию вскрытия было произведено в присутствии сотрудников Крипос, что причина смерти очевидна, и добавил, не считая пары мелочей, ничего интересного нет. В крови Бранхеуга обнаружен алкоголь, а под ногтями остатки вагинального секрета. «Его жены?» — спросил Халвурсон.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 «Я так понимаю», — сказал Харри, — «вы бы просили полицию предоставить вам охрану на случай...» «На случай, если они и меня захотят убить», — кивнула хозяйка. «Вы думаете, они собираются это сделать?» — спросил Халворсон. «И кто это они?» Госпожа Бранхиок пожала плечами. Она не сводила глаз с окна, день был серый.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 и переглянулся с Харри. Нам дали записи всех входящих звонков на его рабочий телефон за прошедшие сутки. Халворсон задал еще несколько вопросов о возможных врагах Бранхеуга, но внятного ответа на них не получил. Харри некоторое время сидел и молча слушал, потом вдруг спросил. «Сюда вчера вообще кто-нибудь звонил?» «Да, пару раз», — ответила госпожа Бранхеуг. «Кто звонил?»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 Бернт был немного старомодным, хозяйка криво улыбнулась Харри. Но ему нравилось покупать современные вещи, если от них был какой-то прок. Телефоны и все в таком роде. А насколько старомодным был ваш муж в вопросах супружеской верности, госпожа Бранхеук? Хозяйка вздрогнула и посмотрела на Харри. «Раз уж мы с вами говорим с глазу на глаз, думаю, что могу кое-что вам сказать», — сказал Харри.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 я это думала, вы считаете, что его убили из-за того интервью Дагбладет. Мы проверяем все возможные варианты. «По работе он в основном встречался с женщинами», — сказала госпожа Бранхеук. «Конечно, всего я не знаю, но как-то раз я поймала его с поличным. Я знала, что так он вел себя и раньше. Но застрелить за это...» Она покачала головой. «Сейчас за такое уже не убивают, правда?»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 В комнату вернулся Халворсон. Эльса Бранхеук и Харри посмотрели на него. Любопытно, сказал Халворсон. Госпожа Бранхеук, вам звонили в 12:24, но не вчера, а позавчера. Да? Наверное, я ошиблась, ответила хозяйка. Да, да, да тогда это не имеет отношения к делу. Возможно, проговорил Халворсон.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 Низкие серые тучи вяло ползли над грядой холмов. Госпожа Бранхиоук стояла, скрестив руки, как будто ей было холодно. «Здесь так мрачно», — сказала она. «Вы заметили?» Когда Харри и Халворсон поднялись на холм, следственная группа все еще прочесывала местность вокруг шалаша, в котором нашли стреляную гильзу. «Эй, там!» — окликнул кто-то, когда Харри и Халворсон пролезали под желтой ограждающей лентой.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 Я? Я думаю, что у вас, молодых, в голове вообще ничего нет. Такое чувство, что сейчас в полиции все такие. Угу. Спасибо за помощь, Вебер. И бросай курить, Холли. С ним невозможно разговаривать, сказал Халворсон, когда они возвращались в центр города. Бывает, согласился Харри. Но свою работу Вебер знает.